Но обстоятельства сложились так, что постановка «Золотого короля» все затягивалась. Как-то зайдя в дирекцию к всесильному комиссару театров Малиновской, я попросил вернуть мне либретто. «У нас есть приказ о постановке этого балета в Большом театре», ответила Малиновская. «Мне думается, эту постановку трудно будет осуществить силами балетной труппы, хотя я и ценю труппу очень высоко», сказал я. Вы должны будете дать расписку в том, что берете ли Бретта по собственному желанию. Я согласился. Она позвонила и попросила принести рукопись. Чтобы нарушить неловкое молчание, я попытался продолжить свою мысль. Эту постановку надо осуществлять несколько иными силами. Да и постановщика я сейчас не вижу. Существует, мне кажется, человек, которому была бы «Под силу эта тема, но его здесь нет». «Кто же это такой?» — спросила Малиновская. «Это не такой, а такая, Айсидора Дункан». Малиновская передала разговор Луначарскому. «Вот почему именно я должен был, по мнению Анатолия Васильевича, встретить Айсидора Дункан и позаботиться о ней». Позвонив в квартиру Гильцер, я предупредил экономку о прибытии неожиданных гостей и попросил, чтобы приготовили что-нибудь закусить. Пообещали только яичницу. По тем временам и это было роскошно. Я уехал на вокзал, где в это время Дункан получала свой багаж. Серман отправился туда на машине Луначарского. На площади перед Николаевским, ныне Ленинградским вокзалом, Машины Луначарского не было. Флаксерман успел увести Дункан. Вдруг из ворот вокзала выехал в ВОЗ, и я невольно обратил на него внимание. Множество кофров, корзин и чемоданов метра в два высотою. Я сразу же подумал, что, вероятно, это и есть багаж Дункан. Я проехал к дому Гельцер на Рождественский бульвар. Гости уже были на месте.